Глава двадцать четвёртая. Тейра. Всю ночь после разговора с принцессой меня мучили кошмары. Думаю, если бы не выпитый на ночь отвар сонных трав, я бы и вовсе уснуть не смогла. Но пострадавшему организму, помимо магических зелий, требовались ещё и силы для восстановления. Потому пришлось заставить себя спать. Увы, утром я проснулась разбитой, да и голова снова болела, хоть уже и не так сильно. Я собиралась прямо с утра разыскать Эйвера, но чувствовала себя слишком паршиво для таких подвигов. Пришлось порыться в запасах Тейры, где нашлись нужные порошки и микстуры, но восстановилась я все равно лишь через пару часов после заката. ходенса нашла легко. Сложнейшее заклинание поиска всегда удавалось мне без проблем, а Эйв даже не пытался закрываться или прятаться, поэтому нужный адрес я выяснила быстро. Труднее было отправиться туда без сопровождения. Ввиду сказанного Мирандой, я даже Хайма начала опасаться. А вдруг он тоже за мной следит и докладывает потом отцу или сразу полицейским? Вдруг меня давно подозревают? И ладно, если в мошенничестве, а если в связи с партизанским движением магов? В общем, после долгих раздумий я решила банально сбежать из-под бдительного надзора собственного охранника. Делась потеплее, трижды прочитала заклинание отвода глаз, дополнив его фразами сокрытия от поисков, и только потом покинула дом через вход для слуг. Конечно, Трид увязался следом, но я была этому только рада. Всё же лучше с таким защитником, чем вообще одной. Три квартала от дома решила пройти пешком и лишь потом вызвала Макмобиль службы такси. Местом, где находился сейчас Эйвер, оказалась ремонтная мастерская. Постучав несколько раз в дверь для посетителей, я, так и не дождавшись ответа, просто дёрнула её на себя, и та, приглашающая, открылась. Внутри царил полумрак и пахло машинным маслом. Свет горел только в одной части просторного помещения, именно там, где двое магов сосредоточенно ковырялись в какой-то металлической установке. Было странно видеть Эйвера таким серьёзным — Он настолько погрузился в работу, что явно не замечал чьего-либо присутствия. А я просто стояла и смотрела, как он иногда напряженно хмурит лоб, как чуть прищуривается, как немного склоняет голову на бок, будто бы оценивая собственную работу. А когда он вдруг повернулся и посмотрел прямо на меня, в груди странно сжалось сердце и совсем не от испуга. К счастью, он не заметил моей реакции, да и на разговор согласился сразу. А это уже само по себе было хорошим знаком. У меня даже появилась надежда, что эйвер придумает, как нам выпутаться из той ситуации, в которую мы оба попали по прихоти принцессы. Всё же он разбирается в политике куда лучше меня. В сквере в столь позднее время оказалось безлюдно. В моём мире тоже существовало это место, но заходить сюда после заката не решался никто здравомыслящий. Его называли «пристанищем душегубов» и обходили десятой дорогой. А вот в нынешней реальности всё оказалось немного иначе. Дорожки были расчислены от снега, над каждой лавочкой горели фонарики, а на некоторых деревьях даже сверкали гирлянды. Но кое-что осталось неизменно. В самом конце сквера чёрным провалом темнело место, где не стояло ни единой лавочки, не горел ни один фонарь. А среди голых кустов и зарослей колючей пожухлой травы высилась полуразвалившаяся статуя, безымянной. Существовала легенда, что в незапамятные времена юная честолюбивая правительница прогневала богов совершила преступление настолько ужасное, что её лишили имени и заточили в статуе, а саму статую поставили здесь. И, по той же легенде, она освободится лишь тогда, когда последствия её злодеяния будут исправлены. С тех пор минуло не одна сотня лет, а каменная дева так и стоит в сквере на высоком потрескавшемся постаменте. Остановившись прямо возле неё, я активировала защиту на артефакте браслета и принялась ждать. Эвер появился всего через несколько минут. Едва заслышав в тишине шаги, я напряглась, но почему-то сразу успокоилась, будто умудрилась узнать Ходденса, даже не видя. «Спасибо, что пришёл», — сказала, когда он остановился в двух шагах от меня. Подойдя ближе, ему не позволила защита. Коснувшись пальцем прозрачной преграды, он тут же отступил, и этот жест так оговорил. «Не доверяешь? И не надо. Я не от тебя защищаюсь». — сказала, деактивируя артефакт. — Место тут глухое, а одинокая девушка — лёгкая добыча для любого негодяя. — То есть меня ты негодяем не считаешь? — бросил иронично. — Конечно, считаю, — ответила, усмехнувшись. — Первым из негодяев. Но сейчас, Ходденс, мы с тобой в одной лодке, которая, кстати, может перевернуться в любой момент. Вот теперь он нахмурился. — Говорит Эйра, какая катастрофа привела тебя ко мне? И я рассказала обо всём о семье, в которой никто даже не пытался меня заподозрить во вранье, о принцессе, которой хватило нескольких слов, чтобы вычислить во мне самозванку, о её угрозах и шантаже. эйвер слушал внимательно, не перебивал, ничего не спрашивал. Где-то вдалеке горели фонари, а мы стояли в полной темноте. Я не видела ни его глаз, ни его лица, лишь очертания, но от отчего-то не сомневалась, что он не пропустил ни единого моего слова. «Я не знаю, что делать», — проговорила, подводя итог. «Куда ни кинь, везде клин. Откажемся помогать принцессе, она сдаст нас полиции. Согласимся, рискуем получить обвинение в государственной измене». «За такое нас сразу казнят», — согласил Сеев. «Вот именно», — ответила ему. «И как быть?» Несколько долгих секунд маг молчал, но потом поймал мою руку, опустил на сгиб своего локтя и повёл в сторону выхода из сквера, да с таким видом, будто шагал по королевскому дворцу. «Я всё решу», — сказал уверенным тоном. «Как?» — не сдержала я эмоций. «Если сказала решу, значит, «решу», — ответил твёрдо. «Но мне нужно время, хотя бы пара дней. Как я могу с тобой связаться?» Я задумалась, а потом достала из Редикюля свой макфон и протянула Ходденсу. «Перенастрой под себя, я завтра куплю себе другой. Так у нас получится, в случае чего, друг с другом связаться». Мы как раз вышли на освещенную часть сквера, потому взгляд Эвера я хорошо рассмотрела. В его глазах гордость боролась со здравым смыслом, и первая явно побеждала. «Пожалуйста», — проговорила, остановившись, — «возьми». «Ситуация сложная и может стать катастрофической в любой миг, потому нам с тобой лучше оставаться на связи». «Ладно», — нехотя буркнул он и всё-таки забрал Макфон, «я сегодня же попробую выяснить что-нибудь о движении сопротивления, постараюсь разузнать о его лидере и встретиться с ним». Я кивнула и уже думала, что разговор окончен, но эйф не спешил продолжать путь. Знаешь, в этом мире положение магов в разы хуже, чем в нашем положении колдунов и ведьм, и в том заслуга нашего короля. Гердар ведь немало сделал для того, чтобы вам лучше жилось. Но понял я это, лишь оказавшись здесь. У местных властей совсем другие взгляды на ситуацию, а принцесса готова пойти на уступки лишь для того, чтобы маги поддержали переворот. Не уверена, — покачала я головой Не могу её понять. В главе борются два образа одного человека. «Моя мира совсем не такая. Да, у неё железный характер, но она в разы и мягче. Принцесса же меня откровенно пугает». «Кстати, было бы забавно встретить в этом мире Гердера. Он ведь тоже есть». С улыбкой произнёс Ходденс. «Его Величество?» — удивилась я. «Но министра финансов, оказавшегося целителем, я уже видел». «Я тоже?» — кивнула. «Мистер Бертлин — добрый и душевный мужчина. Да ильар в этом мире очень милый парень». «Неужели всё дело в деньгах или их отсутствии?» «Не знаю», — пожал плечами Эйв. «Но думаю, скорее дело в самом обществе, в клипе и ограничителях. Когда ты и твоё окружение имеет власть, то каждый сам за себя, в то время как бедняки и лишенцы часто стараются держаться вместе, помогать друг другу. Я, кстати, немало слышал гадостей о леди Тейри Соун». «Я тоже», — ответила хмыкнув. «Жуткая девушка и безумно одинокая». При полном внешнем сходстве мы с ней очень разные. Не могу её разгадать. Она на самом деле ненавидела магов, но перед моим появлением здесь бывший жених застал её целующейся с магом. Догадаешься, с кем? Серьёзно? Вот теперь Эйфа выглядел потрясённым. С Эвером Ходденсом? Угу, — улыбнулась я. Всё зеркально, но мне безумно интересно узнать, как эти двое умудрились сойтись, хотя некоторые предположения есть. Мы снова двинулись вперёд, но чем ближе остановился выход из сквера, тем сильнее замедлялись наши шаги. Стыдно в этом признаваться, но я не хотела прощаться с Эйвером. Наоборот, пыталась придумать хоть один предлог, хоть один повод, чтобы задержать его подольше. Наверное, дело снова в магической совместимости или в том, что в этом мире он казался мне единственным близким человеком. И вдруг маг снова остановился, поймал мою руку, сжал между своими ладонями и посмотрел в глаза. «Прости меня, пожалуйста», — проговорил, кажется, даже искренне. Я совершил большую глупость, когда ввязался в пари. Как бы странно это ни звучало, но сделал это по двум причинам. Во-первых, мне нужны были деньги, а во-вторых, ты мне очень понравилась, но я не мог позволить себе интрижку с ведьмой. А тут всё очень удачно совпало. «Ещё как удачно!» Бросила, нахмурившись, попыталась освободить руку из его захвата, но он не отпустил. «Тей, я ведь не знал тебя тогда. Для меня ты была просто очень красивой ведьмой-выскочкой, но быстро понял, как ошибался. Поверь, в тот вечер я был искренен с тобой, а пари просто вылетела у меня из головы». «Зачем тебе мое прощение?» — спросила, вглядываясь в его глаза. «Для чего?» «Нужно», — сказал уверенно. «Простишь?» «Хорошо, прощаю». «Спасибо». эйф вдруг подался вперёд и заключил меня в объятия. Правда, быстро отпустил и снова отошёл на шаг. тэй когда мы вернёмся, я сделаю всё, что тебе обещал, и с Гердером поговорю. Хотя нет, лучше организую вашу встречу. Сама ему всё расскажешь». «Я?» — выпалила ошарашенно. «Ты?» — кивнул маг. «Но ну не пугайся так. Я буду рядом и никому не позволю тебя обидеть, даже кузену». Он смотрел на меня так, что по сердцу снова разливалось тепло. Захотелось податься вперёд и обнять Эвера, но я сдержала этот порыв. «Для начала нам нужно вернуться», — напомнила ему. «Знаешь, если для этого мне придётся организовать тут революцию, то я готов», — широко улыбнулся Ходденс. «Здесь, конечно, тоже есть хорошее, но мой дом там, как и твой. Да и согласись, куда приятнее наводить порядки в родном мире». И, усмехнувшись, добавил... Ещё неизвестно, что там навратят наши с тобой отражения». «Этого я тоже боюсь», — вздохнула. И мы снова пошли дальше. Прощались быстро, просто кивнули друг другу и разошлись в разные стороны от сквера. Эйв спросил меня, где я спрятала охранника, но я лишь отмахнулась и активировала артефакт. «Не нужен мне охранник, когда на руке такая восхитительная штука». Да и Трит крутился неподалёку, а уж лисёнок никому меня в обиду не даст. Вот было бы хорошо забрать его в свой мир. Но до этого момента ещё нужно сделать очень многое. Если верить моему чутью, то в революции всё-таки поучаствовать придётся. Хотя я бы многое отдала, чтобы сия напасть обошла нас стороной. Увы, волею принцессы Миранды именно мне придётся оказаться в самом центре грядущих судьбоносных событий.